Во в этом парке у Власа был не один десяток арететов, но где на них ездить? Вот он и задумал построить вокруг своей крепости круговую дорогу. Но сейчас машина мчалась навстречу, знал, что его обложили со всех сторон. Странно, что инквизитор ещё не поймал его, может, не старался, а может, не настолько всемогущий, как о нём думал. Мысли успокоились, но не надолго. Прямая дорога Мичуринский проспект, слева большой Чеховский пруд. Храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Здесь Влас ещё с детства гулял с мальчишками. Они шли вдоль проспекта и дойдя до парка Олимпийские пруды разбегались по детским площадкам. Удар в машину был настолько сильным, что его BMW подлетела в воздух, сделала неуклюжий кульбит и, завалившись на бок, заскользила по асфальту. Он не думал, что всё так закончится. Донёсся визг Тормазов. Стекло рассыпались словно горсть бриллиантов. Водители уже пытались отстегнуть, бежали с огнетушителями. Откуда-то появилась полицейская машина. Они меня всё же достали, подумал Влас, наблюдая за тем, как вокруг его машины суетились люди. Вот подъехала скорая, выбежал человек с чемоданчиком, появились насилки. Лежите спокойно, не шевелитесь, возможно повреждение позвоночника. Мы сейчас закрепим шину. Всё хорошо, что-то болит?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 Возмутилась девушка, видя, что в машину садятся два спортивного тела сложения мужчины. «Мы с ним, без него никак». «Кто вы такие? Это вам не такси, нужно больницу, он». «Езжайте!» — приказал один из них и захлопнул за собой дверь. «Ладно, сядьте, не мешайте». Как только машина скорой помощи тронулась, второй доктор, что стоял у приборов и что-то там настраивал, резко повернулся и раздались глухие выстрелы. Что вы наделали? закричала Валя, видя, как охранники тут же упали на пол. Живы? Это вы специально их? посмотрела она на мужчину, что лежал на носилках. Что с ним? У него всё нормально, это контузия от удара, небольшой ушиб под подушкой безопасности, а кровь это разбитая бровь и губа. Ты сама как? Похорошо. ответила и достав полотенце, стала вытирать им окровавленное лицо. Ещё пару минут свернём в сторону Колизея и будем уходить. Готово? Да. Ответила Валя и на всякий случай проверила браслет на руке Аристона. Влас давно всё просчитал, знал, что это произойдёт и будет именно сегодня. Видел, как подлетела в воздух его машина, обрадовался, что его расчёты не подвели, а ведь ещё сомневался. Услышал грохот визг шин после крик людей. Он сидел в своей машине, что была припаркована около остановки музея обороны Москвы, и всё прекрасно видел. Прохожие остановились и стали подтягиваться к месту аварии. Всё предсказуемо. Подумал и уже хотел завести двигатель, как в окошко машины постучал курьер Яндекс.Еда. Извините, не подскажете, где тут Олимпийская деревня? Что? Не расслышав, открыл окно. Тут должна быть Олимпийская деревня, а и там концертный зал Рахманинова. А, это надо свернуть и вглубь. Я уже там. Влас был в хорошем настроении. Теперь инквизитор отправит в тюрьму времени его двойника. А он останется тут, приживётся и начнёт всё с самого начала. Тогда его уже никто не достанет. Ян ждал этого момента и как только открылось окно, выхватил пистолет Тикана и моментально всадил в тело Власа полную обойму дротиков. Ян знал, всё, что произошло на дороге это спектакль только для одной цели.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 бросилась в сторону людей, что окружили место аварии. Я знал, куда идёт. По плану он должен был вернуться в своё время. Я уже оттуда, а листант отправит в прошлое. Но Валя, просчитав комбинацию исхода, пришла к мнению, что камень, брошенный во времени, всё равно упадёт, значит, есть кто-то ещё. Ян совершил первый переход, а после ещё и ещё. Не зная своего предела, ушёл в прошлое из-за барьер сдвига.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 Это ошибка, ты не того взял, я не он. Ян подошёл к испуганному мужчине, приложил датчик, что достал из кармана, и на всякий случай проверил ДНК суждённого. Загорелся зелёный сигнал. Ты на Кипре оставил много следов. Это ты, Малинин Влас. Не останешься тут. Тут? Ян быстро снял с запястья Влас браслет Теус и, отойдя на безопасное расстояние, положил его в карман. «Нет-нет, всё это неправильно. Тут вообще всё неправильно, всё. Я ведь ни при чём, это всё он, он!» Кто? Стараясь дышать спокойно, спросил Ян. «Ты не задавал вопрос, откуда у тебя этот браслет? Ведь не из вашего и не моего времени. Подумай, откуда!» Ян спрашивал у архивариуса, но тот только пожимал плечами. «Сейчас 6600 год. От рождения Христа 1092.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 И стал вынимать вещи. Это тебе для начала. Термобельё, обувь, набор ниток, иголок, ножик, топор, верёвки, огниво, ещё вот. Бросил ему пакет. Что это? Специально для тебя взял. Десять упаковок доширака. Вот инструкция по выживанию, аптечка. Думаю, разберёшься. Вот так просто? Взять и бросить меня тут умирать? Я ведь ни при чём. Понимаешь, ни при чём. Я не знал, сможет ли вернуться обратно.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 Ян ещё раз прыгнул и вывалившись, посмотрел на свой браслет, чтобы сориентироваться, где он. В груди всё похолодело. Браслет не работал. Даже не понял, когда это произошло. До момента, когда ушёл от Власа или уже позже. Запаниковал, совершил прыжок, а потом уже не понимая, куда идёт. Прошлое или будущее? Начал метаться. И чем больше паниковал, тем запутаннее становились его следы. Лишь спустя час бесконечных переходов вывалился в реальный мир, и, чуть ли не рыдая по полсу к дереву. У него ничего не было, ни огнива, ни даже ножика. Всё отдал в ласы и теперь сам оказался на его месте. Страх поселился в его сознании. Поднялся и сделал новый прыжок, а потом ещё и ещё. Это могло продолжаться вечно. Я остановил всё, попробовал успокоиться и вспомнить, как много лет назад в него попала пуля Вороны. Выдохнул и постарался прокрутить время вперёд, но ничего не получилось. Теперь мог только совершать прыжки. Я вас подвёл. Вспомнил своего учителя Селантева. Нет, я ведь отправил в тюрьму время Невласы. Правда и сам в ней оказался. Стало грустно, что не увидит Валю.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 понимал, что это не самое лучшее, но ему удалось вынуть из дупла низкокииц и за рыв в горячую залу навести их в съедобное состояние. Сейчас лето. Я на месте будущей Москвы, тут никого нет. По крайней мере, не видела огней костров, дорог и голосов людей. Надо ставить метку для эвакуации, а для этого подойдут горы. И так, что известно. Ян закрыл глаза, так всегда делал, когда надо было вспомнить, что видел. И вот перед его глазами всплыла страница из инструкции по выживанию. Крымские горы. 1485 км. Южный Урал. 1580 км. Кавказ. 1619 км. Гибины. 1773 км. Это всё ужасно далеко. А то, что близко это искусственные пещеры. Они появятся намного позже. Каменоломни.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 Где можно было заблудиться уже через сотню метров. Задача номер 1 надо найти еду. Задача номер 2 одежды. А для этого придётся научиться охотиться. Вот в лип. Вселантив, если спасёт меня, то точно прибьёт. Но сейчас было не до этого. Он попал в тюльму времени, и для начала надо было выжить. Валя волновалась. Машина скорой помощи остановилась, открылась дверь. Вошёл инфизитор Любовьцев Руслан. "Живы?" спросил он, посмотрев на двух охранников, что лежали на полу. "Да, я их шокером минут через 5 придут в себя", сказал Гордеев, один из стражников, что присоединился к операции. "У нас всё готово, Валя, молодец, не растерялась". "Прошёл. Проверим синхронизацию по Пеос". Селанте включил свой браслет и посмотрел на три зелёных сигнала. "Я готов". "И я. Я тоже". ответила Валя, и уже в следующую секунду они очутились в другом времени.